Глава седьмая «К сладкому и кислое нужно, а силе и ум надобен» Народная поговорка В тот же день «Ну, наконец-то!» — Возопил Ехиль, первым увидев меня после входа в игру «Мы здесь уже одурели тебя ждать! Ты где был?» «У тебя все нормально!» — обеспокоенно поинтересовался Димон «Вышел без предупреждения!» «Хоть бы сказал, Вов!» Это был принудительный выход из игры. «И нет, не все нормально. Извините, что вам пришлось ждать, но я реально не мог войти. Пришлось признать мне. Но от объяснений при всей команде воздержался. Поговорим потом. Если коротко, меня снова вернули домой, а потом пришлось вынужденно переехать. Плюс ко мне приехал дядя». «Дядя Женя?» Димон был прекрасно знаком с дядей Женей. «Ну а кто еще?» «Мои поздравления! А что это он решил тебя навестить?» Моментально просек фишку Димон. «Что-то стряслось все-таки. Не молчи, как партизан!» «Пока не знаю», вздохнул я. «Все настолько дерьмово!» «Да что ты докопался к человеку, упырь!» Возмутилась Чакра. «Дай ему нормально объяснить!» «Ребята, я бы всем рекомендовал быть некоторое время осторожными. Через вас могут попытаться достать меня. Вот только насколько они могут далеко зайти, я, увы, не знаю». «Ага», — ехидно ухмыльнулся Ахиль. «Ну пусть порыскают по стране, да поищут меня. Хотел бы я посмотреть, как они в мою глушь на собаках будут добираться, сыщики». «Вова, я понимаю, когда щемят кого-то одного». Но вот так тупо начать в реале создавать проблемы игрокам?» «Да никто на это не пойдет. Я первый такой срач подниму на форуме. Они охренеют всей корпорацией, так что за нас не переживай. Решай пока свои проблемы», — отмахнулся гном. «А если нужно, мы, естественно, поможем». «Подозреваю, что с кем-то из нас попробуют связаться здесь, в игре», — предположил наш рыжий эльф. «Я бы, например, так и сделал. Ну, а что?» Пока меня ждали, им пришлось расположиться неподалеку, благо было где. Облюбовав каменные ступени, ведущие к склепу, больше похожему на какое-то муниципальное здание, они занялись своими делами, что для них было равно играть в карты на щелбаны. «Карты на щелбаны! Посреди данжа!» Я не знаю, где неугомонный Яхиль раскопал колоду карт, но то, что такие вещи вообще существовали в Даяне, меня очень удивило. Конечно, мое появление не спасло последнего от заслуженной расплаты, и я с некоторым удивлением наблюдал, как утрамбовщик, затем Димон и Чакра со всем старанием выписали Яхилю по порции щелбанов. Я даже немного прифигел от этой картины. Нет, ну правда. Некрополь, практически самый центр инстанции с огромным количеством опасных существ. Слитый соклановец, исчезнувший командир отряда. А эти, даже слово не подберу корректное, сидят и приспокойно режутся в карты. Ну, вы, конечно, бесстрашные. Моему изумлению не было предела. Вас ничего не смущало, нет? А что такого? Утрамбовщик, кстати, первым предположил экстренный выход из игры. Как оказалось, он был прав. Ничуть не смутилась чакра, которая, собрав и ловко перетасовав карты, вернула их Ехилю. «Учись играть, салага!» «Закончили?» — осведомился я ехидным тоном. «Итак, рассказывайте, что было после того, как я вышел?» «Да ничего, в принципе, и не было!» — пожал плечами гном. «Ты исчез! Респауна монстров так и не произошло!» Ни одного моба в округе тоже не наблюдается. Вампир бы смог сказать точно, но, увы. Мы полностью восстановились. Да и у тебя дебафы исчезли. Можно продолжать. Можно, только не так сразу. Мне нужно привязать оружие, которое выпало из этого ковбоя с кнутом. «Ну, это быстро», — кивнул гном. «Мы дольше ждали». «Не так быстро», — замялся я. «Ну да ладно, сами увидите». «Чакра, у меня будет просьба». «Да, конечно». «Во время привязки, пожалуйста, включи запись видео. Я очень хочу посмотреть, что со мной в этот момент происходит». Как и в прошлый раз, делаю на ладони надрез крисом и беру в руки обломок, представляющий собой сломанный меч. Будто половинка лезвия, которую после того, как оружие пришло в негодность, просто выбросили. Тело попыталось самостоятельно выгнуться от боли, но я сдержался, не проронив ни звука. В этот раз она была значительно меньше, да и чувство реальности происходящего я не терял. Изо всех сил я сдерживал в руке отчаянно вибрирующие части. Откуда-то знаю, если сейчас не удержу, привязку можно потом не повторять, она не сработает. А осколок просто потеряет свои чудесные свойства, чего я, само собой, допускать не собирался». В правой руке находился Крис, в левый осколок. И если в первый раз эти части отчаянно тянулись друг к другу, то сейчас происходило что-то непонятное. Выжженные на ладони знаки засветились неоновым голубым светом, а потом, вывернув пальцы на левой руке, осколок рванулся и застыл на уровне моей груди, а его место занял второй близнец, который я не призывал. Сияние становилось ярче а затем синий луч ударил из осколка в правый Крис, затем из него в левый, чтобы снова метнуться к осколку, постепенно набирая скорость и сливаясь в непрерывный неоновый треугольник, вершинами которого были близнецы и еще неприрученная часть. Взглянув на шкалу хитов, понимаю, что в этот раз для меня не критично потеря некоторой ее части, запас позволяет. Перед глазами вспыхнула надпись. Желаете осуществить привязку части оружия? Да? Нет? Да! Внимание! На данном этапе доступны варианты усовершенствования. Мару! Крисы модернизируются дополнительными симметричными лезвиями, превращаясь в кинжалы Мару. Назначение. Оружие ближнего боя с повышенным уроном. Обсидиановые когти. Крисы получают модернизацию на рукояти в виде когтей из черного мифрила. Назначение – оружие ближнего боя многофункциональная модификация. Тройной клинок. Крисы получают по два дополнительных лезвия, приводящимися в раскрытие для использования с помощью скрытого механизма. Лезвия клинков утрачивают волнистую форму. Назначение – повышение шанса критического урона на 30%. Кукри. Крисы модернизируются в тяжелые кинжалы кукри. Назначение, повышенный урон, пассивная способность урона магии хаоса. Внимание! Выбирайте взвешенно, так как ветка развития вашего оружия может быть изменена только при привязке следующей части. Перед внутренним взором при чтении каждого пункта выскакивало конкретное изображение моих близнецов после модификации, чтобы я мог наглядно прикинуть и уже затем сделать выбор. И это было очень своевременно, поскольку при их отсутствии я бы не узнал, что такое Мару, а посмотреть было на что. Представьте себе обычный изогнутый клинок с цилиндрической рукоятью, на конце которой точно такое же лезвие, только в зеркальном отображении. Плюс ко всему закрытый эфес, который защищен плоской душкой. Оружие выглядело грозно, а его конструкция предполагала не только колющие или режущие удары. Ну и нанесение ударов кулаком с защитой которого успешно справлялась душка которая с легкостью могла выполнять роль кастета полюбовавшись хищными изгибами мару я был вынужден признать что они для меня не подойдут ведь навыками боя столь экзотического оружия я не обладаю вряд ли я смогу действовать незнакомыми клинками так же эффективно как верными крисами к которым честно говоря уже привык мару отметается А вот второй вариант мне понравился. Крисы сохраняют свою изначальную форму, только становясь немного массивнее, а рукоять обзаводится изогнутыми когтями в количестве пяти штук, расположенных четко между пальцами. Рука, сжатая на рукояти, при этом обретала сходство с кошачьей лапой. С помощью таких приблуд можно очень сильно удивить противника в бою. А если вспомнить то, что кошки отлично карабкаются куда угодно, Сразу становилось ясно, как еще можно использовать этот апгрейд. Третий вариант я отмел сразу. Здесь тоже нужен определенный навык владения. Да и внешний вид мне не понравился. Будто пейзанин с миниатюрными вилами наперевес. Фигня. Четвертый вариант – кукри. Здесь я раздумывал дольше, решая когти или кукри. Эта модификация привлекла меня тем, что кукри – это уже что-то среднее между мачете, кинжалом и коротким мечом. За счет массивности тех экземпляров, что были мне представлены, можно только предполагать, какой хороший урон я смогу наносить этим грозным оружием. Но был один минус, здесь не было когтей. Поэтому светящийся треугольник вспыхнул сразу после выбора мной варианта, а руки оболокло двумя облаками мглы, в середине которых пробежали короткие разряды молний. Привязка произведена. Ладони на миг обожгло холодным огнем. Обновленные Крисы исчезли, так и не показав окончательного вида. А от давнишних ожогов в центрах ладони прямо на глазах выжгло две цепочки рун, протянувшихся под рукава куртки, судя по ощущениям, почти до локтевых сгибов. «Ну ничего ж себе!» – воскликнула чакра. «Это что сейчас было?» Немного модернизировал свои кинжалы. Устало выдохнул я и вытащил зелье восстановления. «Вы не видели, когда я первые и второй разы привязывал. Вот где было вау!» Думал, сдохну от боли. Отбросив пустую бутылочку, я закатал рукава и с наслаждением почесал зажившие ожоги. А ничего, так смотрятся. Напоминает разновидность шрамировки, которую делают себе любители острых ощущений, уставшие от традиционных способов самовыражения. «Еще пару таких привязок, и ты забьешься узорами по самые уши, поддел Димон. «Осталось купить кожаную безрукавку, чтобы оголить руки, и все девки твои!» Вытянув руки ладонями вверх, призвал близнецов. «Охренеть!» Валькирия снова не сдержалась. «Вот это ножички!» Я был с ней полностью согласен. и кинжалы лежали в руках, как влитые. Не чувствовалось никакого неудобства. Вот только мне казалось, что они будут изначально с когтями, но нет. «А теперь фокус!» Мысленным импульсом я материализовал когти. «Любите котиков?» Ответом мне был восхищенный вздох. «Вот после этой демонстрации я еще больше хочу себе подобное оружие!» Одобрительно покивал утрамбовщик. «Такого я еще не видел! Круто! Реально круто, Вова!» Заглянув в характеристики, заметил, что после модернизации оружие снова откатилось на первый уровень, но его ранг повысился с редкий на эпический. Ну, с этим мы знаем, что делать. Вложив в развитие кинжалов алмаз, возвращаю оружию второй уровень. Рунные близнецы. Парные кинжалы Крисы с пламевидным лезвием. Выкованные мастерами мглистого клана с вложенной частицей изначального льда.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 Расход. 50 единиц маны, 1 секунда действия умения. Особое умение. Бесконтактный удар, концентрированная мглой. Расход. 10 единиц маны, 1 единица нанесенного физического урона. Характеристики. Урон. 110-170. Духовный урон. 28. Сила. 42. Ловкость. 71. Выносливость. 44. Уклонение. 35. Шанс критического удара. 8%. Шанс заморозки противника на 2 секунды – 6%. Акупунктура – 23. Не может быть украден, потерян, подарен или продан. После смерти не выпадает из инвентаря владельца. Не занимает ячейки инвентаря. Блокировка инвентаря не влияет на использование. Осуществлена привязка к персонажу Мегавайт. Я вытянул из инвентаря кристалл с умением, выпавший из второго босса Сершана, и подбросил его в руке. Надеюсь, никто не против, если я заберу это себе. Как и ожидалось, возражений не последовало. А с чего им быть? Если это умение наиболее полно могут реализовать ассасины, совмещая со своей скоростью, Ворувану бы подошло, но сейчас нам было нужнее. А с вампиром я уже придумал, как решить вопрос, чтобы он не дулся. Найдется чем задобрить. Вы изучили активный навык завеса боли. Завеса боли – класс редкий. Вы насылаете густой туман из первозданной мглы, полностью скрываясь глаз противника. Но сами отлично видите, ведь мгла для вас привычна. Ваша скорость передвижения в тумане увеличивается на 5%. Расход – 40 единиц маны, 1 секунда действия умения. Откат – нет. Активация-дезактивация умения может активироваться звуковой командой. Желаете сделать привязку звуковой команды? Да. Выбрав простой туман, я закрыл внутреннее меню. А вот теперь мы повоюем, граждане нежить. Столица была очень запутанна. Очень часто наш путь заканчивался очередным тупиком и приходилось возвращаться к началу или ближайшей развилке и снова искать дорогу, которая выведет нас к зданию с колоколом. Если бы не карта, по мере наших метаний, заполнявшаяся извилинами проложенного маршрута, Нам бы пришлось туго. А так, после двухчасовых поисков мы просто двинулись в неисследованную область, где и располагался выход из лабиринта. оплот иерархов Ордена Ариэла. Похоже, что здесь все и закончится. Я настороженно осмотрелся. Нам туда. Нужная нам зона имела в окружности около 50-60 метров, в центре которой и возвышалось огромное здание в готическом стиле. Мрачная и недружелюбное. Сейчас, стоя внизу, нам с трудом удавалось рассмотреть вершину, откуда ранее раздавался тревожный бой колокола. «Прямо трансильванский замок какой-то», — очень точно подметила чакра. «Я не ошибусь, если скажу, что нам нужно на самый верх этого теремка», — мрачно добавил гном. Невольно вспомнив башню в старой цитадели, откуда я сбросил Астора, тут же подумал, что неплохо было бы, если местоположение финального босса окажется на самом верху. Что если удастся повторить работающую схему? «Может, перед тем, как начать, посменно выйдем в Реал? Все-таки почти сутки здесь торчим. Кто за?» Я постарался, чтобы моей досады никто не заметил. Хотя здесь утрамбовщик был полностью прав. Это мне хорошо, в игре почти день отсутству, а вот им намного тяжелее, вымотались боем, потом на нервах ждали меня. А теперь еще без отдыха нужно соваться в замок, где неизвестно, сколько времени мы проведем. В принципе, я не против, пришлось согласиться мне. Моя очередь вас ждать. Так будет честно, кому сколько времени нужно. Мне 4-5 часов будет вполне достаточно, заметно повеселел я Хиль. — Аналогично, — пожал плечами Димон. — Поесть, принять душ, пару часов вздремнуть, и я в строю. — Ну, тогда так и сделаем, — подвел итоги утрамбовщик. — Через пять часов встречаемся. Только я тебя умоляю, Вова, не влезь никуда, пока нас не будет. — Да никуда я не собираюсь лезть, все будет нормально. — Знаешь, — обратился Димон к гному, — Последний раз я эту фразу слышал перед тем, как этот пиротехник разнес чертям собачьим статую Меордель в бологе. «Димон, мол, все будет нормально, не переживай, а потом хоп и полгорода в труху». «Дима, ну тогда оставайся ты», — с улыбкой предложил я. «Посидишь здесь, чтобы ничего не случилось, а я выйду в Реал, раз ты так переживаешь». «Ага, разбежался». «Если начудишь, это будет на твоей совести». «Ну тогда иди и не умничай». Ребята, махнув руками, растаяли в воздухе, кроме Валькирии. «А ты чего?» – изумился я, увидев, что Чакра не собирается выходить. «Не устала». «Ты против компании?» «Да нет, но я думал». «Я просто хотела поговорить». «Не напрягайся так», – устало улыбнулась она. «Ты же как неуловимый Джо. Тебя нужно сначала поймать». То ты в реале бегаешь от кого-то, то в пустыне лель свою спасаешь, то еще где-то, потом снова в пустыне, но уже с другой неписью. Когда с тобой разговаривать? Кажется, я улип. И вот сейчас нужно быть очень осторожным в словах, так как я прекрасно понимал, к чему весь этот разговор и что от меня хотят. И если свои действия и ответы я способен контролировать, то вот предсказать реакцию чакры я не возьмусь. Уж слишком она непредсказуема. А если взять расчет ее возраст, боюсь, что мне предстоят одни из самых тяжелых пяти часов, которые только были в Даяне первой.